Глава тридцать вторая. «Тогда». После нашей размолвки в Хонки-Тонг я не вижу Блейка весь остаток выходных. Меня это сводит с ума. Такое ощущение, что это я в чем-то виновата, будто я начала эту глупую ссору. «Мы оба виноваты. Тогда почему с ума схожу только я? Чтобы отвлечься, я много занимаюсь». Хотя это нужно делать не ради того, чтобы не думать о Блейки, а по другой причине. Я слишком много пропустила и отстала. Почти стемнело. Я сижу перед раскрытым ноутбуком и верчу ручку в руках. Дверь в комнату открывается без стука. Алексей, там твой парень ждёт тебя, говорит одна из сестричек. Я подскакиваю с места. Майя хихикает, всё ещё стоя в дверях в cheerleadersской форме. Спасибо бросаю ей промчавшись мимо. Блейк опирается на свой грузовик, припаркованный дальше по улице от Каппы. Я медленно подхожу к нему, внимательно рассматривая его облик и выражение лица. На нём обычные тяжёлые ботинки, под которые заправлены его неизменные поношенные голубые джинсы. Когда я приближаюсь к нему, я начинаю чувствовать его запах, исходящий от кожаной куртки. Смесь одеколона, его тела и бензина. Мой любимый запах. Привет. Привет. Мы долго смотрим друг на друга. Я кутаюсь в тонкий кардиган. Блейк опускает взгляд на мои ноги и неожиданно расплывается в улыбке. Ты теперь их не снимаешь? Я тоже смотрю на коричневые ковбойские сапоги, которые он мне подарил, и улыбаюсь. Где ты был? Подняв голову, я уже не улыбаюсь. Блейк тоже. Мы даже не поцеловались, а уже начинаем с объяснений. Работал, отвечает он. Я знаю, что он подрабатывает везде, где только можно: на заправке, в мастерской, даже в пожарной части, подменяя своего брата. Ладно, говорю я. И ты не мог за всё это время со мной поговорить? Не мог. Блейк, что происходит? Он хватается обеими руками за голову и делает несколько шагов взад-вперёд. То, что твои друзья правы. Я смотрю на него, раскрыв рот. О чём он? Что ты имеешь в виду? Ты не такая. Он запинается. Я тяну тебя вниз. Из моего рта вырывается смешок. Сложив руки на груди, я смотрю на него. Вот значит как. Как банально. Парень, который хочет бросить девушку, всегда несёт подобную чушь. Я недостаточно хорош для тебя. Ты лучше меня и далее по списку. Всё это полный бред. Скажи правду. Блейк останавливается и смотрит мне в глаза. Его грудь тяжело вздымается. Я не собираюсь бросать тебя. Скоро ты это сделаешь сама. Возможно, я просто хочу ускорить момент, ведь больно будет всё равно. Какая разница, когда? Я тебе уже говорила, что мне всё равно, чем занимается твой брат и где ты живёшь. Я верю в тебя. Но блык качает головой. Это ты говоришь сейчас, но позже всё будет по-другому. Когда-нибудь ты посмотришь на меня по-другому, когда пелена с твоих глаз наконец сойдёт. Это реальность, и она такая, в какой живу я. Да, сейчас тебе интересно со мной. Ты видишь эти трейлеры, бедность И испытываешь адреналин. Но позже, ночью, ты возвращаешься в тёплую постель, ты не думаешь, что тебе поесть завтра, не думаешь о счетах, о младшем брате, которому нужны деньги на ланч, о таблетках, которые нужны отцу. Чёрт, Лекси, когда-нибудь, а это случится в скором времени, ты поймёшь, что твои друзья правы. Я тебе не нужен. Я тяну тебя вниз. Тебя начнёт тошнить от всего этого. Прости, что пытаюсь ускорить это, то, что всё равно случится. Из моих глаз текут слёзы, пока я слушаю его, кутаясь в кардиган, я ощущаю себя раздавленной правдой, но она такая, какой видит её только он. Я ни за что не брошу его. Алексей Блейк протягивает ко мне руки, когда видит мои слёзы, но я отступаю от него, качая головой. Вот как ты думаешь обо мне? Он устало опускает руки. Я думаю, что ты самая лучшая. Тогда почему ты уверен, что я брошу тебя только потому, что у тебя нет денег? Потому что я живу в трейлере. Я всхлипываю. Не будь козлом. Он обнимает меня, игнорируя мои попытки сопротивления. В итоге я расслабляюсь в его руках. Успокойся. Я плачу не потому, что он так говорит. Хотя это тоже больно. Я плачу, потому что он вынужден постоянно работать, думать о еде и счетах. Не нужно так делать, Блейк, бормочу ему в куртку. Я не такая. Я хочу быть рядом. Он тяжело вздыхает. А я хочу дать тебе то, к чему ты привыкла, и то, что ты заслуживаешь. Я поднимаю голову, глядя на его лицо. Он вытирает мои слёзы. Мне нужен только ты, остальное придёт позже. Тебе рассказали об Роке. Я киваю. И обо мне. Я не поверила. Блейк стискивает челюсть. Это правда. У меня обрывается сердце. Но я не какой-то барыга. Просто иногда это случается. Я нахожу у брока всякую хрень и не выкидываю, как сделал бы нормальный человек. Эти парни футболисты и все остальные из колледжа, они всё равно купят эту дрянь у кого-нибудь. А я могу подзаработать лишние деньги, которые совершенно не лишние. Я ненавижу себя за это, но делаю. Не всегда. Обняв его за спину, я прижимаюсь щекой к его тёплой груди. Я понимаю, мне сделали предупреждение за пропуски, внезапно говорит Блейк. Я уже лишился половины стипендии. Ещё одно и я лишусь и частичной. Но знаешь, проблема даже не в этом. Я даже частичную позволить себе не могу. Учеба меня отвлекает. Я ищу другие варианты. Я поднимаю голову. Ты не должен бросать колледж? Блейк долго всматривается в мое лицо. Должен. Ты смогла меня понять. Блейк, вот об этом я и говорю. Мы слишком разные, чтобы ты смогла меня понять. Разозлившись, я резко отталкиваю его от себя. Блейк не ожидал такого. Он удивлённо смотрит на то, как я снимаю с себя сапоги и бросаю их ему под ноги. Оставшись босиком, я разворачиваюсь и иду по тротуару. Блейк бежит за мной. Ты с ума сошла? Что ты делаешь? Я устала это слушать. Да, я выросла в семье, где меня хорошо кормили и водили в церковь. Да мне не приходится думать о счетах. Я останавливаюсь, глядя ему в глаза. Но перестань говорить так, будто знаешь, что случится в ближайшем будущем. Ты выставляешь меня какой-то наглой и инфантильной принцессой. Я выбрала тебя не из-за адреналина. Я люблю тебя, идиот. Люблю. Мне важно твоё будущее, важно всё, что связано с тобой. Когда я говорю, что мне всё равно, чем ты занимаешься, я не имею в виду, что мне плевать. Я уверена в том, что это необходимость. Ведь так часто мы попросту лишены выбора, и я уверена в том, что ты сможешь выбраться из этого, получить то, что ты хочешь. Хочешь бросить колледж? Хорошо, это необходимость. Я понимаю и не требую сделать того, чтобы ты вернулся, но настанет день, когда ты обернешься назад и вспомнишь свои слова и рассмеешься над ними. Да, кто-то из твоих друзей так и останется на месте, но не ты. Ты и твоё будущее только в твоих руках. Я знаю, что ты справишься. Качнув головой, я подавляю всхлип. Но раз ты уверен, что я тебе не подхожу, то ладно, это тоже твой выбор. Прощай. Блейк остаётся стоять на месте, когда я вновь направляюсь босиком по тротуару. Я сказала правду, потому что в ней уверена. Но Блейк нет. Я не могу сейчас думать о том, что это конец. Обернувшись, я обнаруживаю, что Блейк идёт не за мной. Он идёт к грузовику. Слёзы сильнее текут по моему лицу. Это конец? Но тут я слышу, как рычащий Ford едет рядом со мной по дороге. Блейк открывает окно и ведёт одной рукой: "Если ты сейчас не залезешь в машину, я запихаю тебя сюда силой. Не стоит тратить на меня время". "Спокойно", отвечаю я. Ты уверен, что будет в будущем? Удивительный дар. Лекси, возможно, ты экстрасенс? Круто. Может, ты так начнёшь строить карьеру? Перестань. Ты босиком, залезай в машину. Но я упорно топаю, хотя и чувствую, как мои ноги начинают замерзать. Всё-таки зима. Уезжай. Я не знал, насколько ты веришь в меня. Я ведь тоже тебя люблю. Приятно слышать. В моём голосе сарказм. Детка, я люблю тебя. Ты сносишь мне крышу. Прости, что я это говорил. Ты говорил правду. Как и ты. Я могу стать сильнее ради тебя. Сделай это ради себя и своей семьи, Алексей. Ты хотел меня бросить? Нет. Ненавижу тебя. Знаю, тихо отвечает он. Я останавливаюсь и, развернувшись, смотрю прямо в его горящие серо-голубые глаза. которая в ответ смотрит на меня с мольбой. Злости больше нет. Я люблю тебя. На его усталом лице появляется слабая улыбка. Знаю. Как только он выходит из машины, я набрасываюсь на него, обвив ногами его тело. Блейк гладит меня по голове, затем целует меня жадно и настойчиво. Ты такая сумасшедшая, шепчет он. Я крепче прижимаюсь к нему всем телом. Ты козёл, он смеётся. Согласен. Спасибо. Твои слова, они так много значат для меня. Я просто трус. Будет так, как ты хочешь, Блейк. Я оставляю лёгкий поцелуй на его губах. А ты хочешь будущее, в котором не уверен. Поверь в себя. Я это сделаю, кивает он. Мы целуемся как ненормальные посреди дороги, рядом с работающим грузовиком. Затем Блейк усаживает меня на пассажирское кресло. и приказывает надеть сапоги. Когда он садится за руль, я вдруг произношу: "Я хочу познакомить тебя со своими родителями". Рука Блэйка зависает над рулём. Прямо сейчас? Я смотрю на время. Да? Прямо сейчас? Ты уверена? Уверена. Алексей, я не готов. Я бросаю на него злобный взгляд. Ещё как готов. Похоже, ему кажется забавным мой решительный взгляд. Мы сделаем это позже. Сейчас, настойчиво требую я. Пожалуйста. Это совсем не обязательно. Почему? Ты знаешь, устала, отвечает он. Блейк. Я кладу руку на его колено и сжимаю. Пожалуйста, сделай это для меня. Я хочу этого. Это такое спонтанное желание, что я не сразу обдумываю всю ситуацию. Блейк смотрит на меня долгим взглядом, прежде чем кивнуть. и положить руку на рычаг. Хорошо. Глядя на Хартл в сумерках, я всё же обдумываю то, что вдруг захотела сделать. Это не обдумано, но мне кажется, что так даже лучше. Будь что будет. Ты понравишься моему отцу, уверенно заявляю я. С мамой могут быть проблемы, но только лишь потому, что она черезчура пикает меня. Не принимай на свой счёт. Ладно, Блейк смотрит в окно. Мы стоим возле внешнего двора. Вблизи ранчо выглядит ещё более величественней и красивей. Я знал, что это твой дом, когда мы приезжали сюда. Я опускаю голову. Не буду извиняться за обман. Он тихо смеётся, взяв меня за руку. И не надо. Я сам виноват в том, что ты была вынуждена обмануть. Не будем больше об этом. Мы наконец-то по-настоящему открываемся друг другу. Всё как есть на самом деле. Всю правду, теперь между нами определенно что-то большее, чем страсть и желание. Открыв дверь, мама удивлённо смотрит на меня. "Алекса, милая, как неожиданно. Ты забыла ключи?" Я опускаю руки вдоль тела. "Оставила их в капе." Она осматривает мой вид. "Что на тебе? Обычная одежда", отвечаю я и протягиваю руку назад, чтобы схватить ладонь Блейка. "Я не одна." Теперь мама во все глаза уставилась на Блейка, на её идеальном лице недоумение, но она пытается его скрыть. Горделиво вздёрнув подбородком, она натягивает на лицо идеальную улыбку. "Кто это с тобой? Может, для начала ты впустишь нас?" так же ядовито улыбаясь, говорю я. Мама открывает дверь шире. Она смотрит, как мы входим в дом, держась за руки. Блейк осматривает большой холл, увешанный картинами. Красиво. Спасибо, отвечает ему мама, играя ниткой жемчуга на своей шее. Это Блейк Телфорд. Представляю Блейка. Мой парень. Блейк, это Луиза Опрай. Моя мама. Блейк протягивает руку. Приятно с вами познакомиться, миссис Опрай. Моя мать не сразу протягивает руку в ответ, но всё же протягивает. Да, мне тоже. Пока это не стало неловким. А Блэйк не почувствовал себя ничтожеством рядом с моей матерью. Я веду его в сторону малой гостиной. Папа дома? Он единственный, кто сможет обуздать маму и не позволить ей ляпнуть что-нибудь оскорбительное. Она идет следом за нами. Да, он дома. Папа снимает очки при виде нас и поднимается с кресла, отложив книгу. Лекси, детка. Привет, папочка. Я крепко обнимаю его и целую в щеку. Познакомься, это Блейк, мой парень. Блейк, это мой папа, Хьюо Прай. Знакомство с папой гораздо легче, и Блейк замечает разницу. Они обмениваются рукопожатиями и несколькими репликами. Мама стоит у двери, все так же играя ниткой жемчуга. Перехватив мой взгляд, она кивком головы показывает на дверь. Мне не хочется сейчас что-то с ней обсуждать, но все же нужно. Блейк в надёжных руках рядом с папой, поэтому извинившись, я выхожу вслед за мамой. "Алекса, кто это?" приглушённым голосом спрашивает она, когда мы выходим в коридор, соединяющий обе гостиные. "Я уже сказала, отвечаю я. Мой парень. Ты хочешь надо мной поиздеваться?" С лица она. "Ты не возвращаешься домой, где ты пропадаешь? Что на тебе надето вообще?" Она не заставит меня это почувствовать снова. Мама, это обычные вещи. Я не пропадаю где-то. Я живу в сестринстве. У меня есть друзья и есть парень. Мне 19. Что ты хочешь от меня? Мне не нравится, как ты стала себя вести. Так и знала, что не нужно было оставлять тебя одну. Наградив её долгим взглядом, я решаю не тратить время на споры, вернувшись в гостиную. Я застаю в полурасслабленном Блейка, которому говорит что-то отец. Вы голодны, ребята, интересуется он, когда я подхожу к ним. А в разговор вмешивается мама. Ужин уже был. Ерунда, отмахивается папа. На кухне полно еды. Нет, всё в порядке, протестует Блейк, но папа качает головой, подталкивая нас в спины. Идёмте. В целом всё неплохо, если бы не недовольные взгляды мамы. Когда мы идём на кухню, она уходит. Папа отлучается, чтобы поговорить с ней. Позже мы с Блейком выходим на задний двор и гуляем вдоль сада. У тебя замечательная семья. Я прижимаюсь к его плечу. Скажи всю правду. Сложно не заметить. Он мне тихо спрашивает. Она всегда такая. Я киваю. Она прикрывает это тем, что хочет для меня самого лучшего. Так да я точно не подходящая кандидатура для её дочери. Я слегка ударяю его по плечу, остановившись. Прекрати. Дело не в тебе, она хочет меня контролировать. Это забота и любовь. Твоя мать любит тебя, Алексей. Ей не всё равно, где ты и с кем. В его голосе скользит грусть. Мы говорили о его матери, которую он почти не помнит или просто не хочет помнить. Она душит меня. Он понимающе кивает. Затем его взгляд перемещается за мою спину. Как жаль, что недостаточно темно, и нас могут увидеть. Обернувшись, я смеюсь. Нас и в прошлый раз могли увидеть. Мы подходим к старому дубу, и Блейк вновь раскачивает меня на качелях. Я вытягиваю ноги перед собой и, крепко держась за канат, откидываю спину. Сумерки медленно опускаются на ранчо. Вокруг нас трещат цикады, Вдали слышится ржание лошадей, мычат коровы. Несмотря на странные отношения с мамой и желание вырваться отсюда, я всем сердцем люблю Хартл. Это мой дом. Но я выросла и хочу найти дом для своего будущего. Глядя на Блейка, который смотрит на меня, пока я качаюсь, я понимаю, что возможно, он и есть моё будущее. Попрощавшись с Блейком, первым выходит наружу Мама задерживает меня в холле, и я знаю, что она скажет. Когда ты вернёшься? Я не вернусь, спокойно отвечаю я. Мне нравится жить там. Она выглядит недовольной моим ответом. Ну, естественно, этот парень тебе не подходит. С чего ты взяла? Ты слышала, как он разговаривает? Откуда он вообще? Не верю, что он учится в колледже. Меня до боли задевают её слова. Я хочу ей нагрубить, но изо всех сил стараюсь этого не делать. Не говори так, Лекси. Если ты сейчас уедешь с этим парнем, то я расценю это как уход от ответственности и наплевательское отношение к своим родителям. Не обобщай. Папе он понравился. Папа слишком добр, чтобы отказывать тебе в чём-либо, и ты охотно этим пользуешься. Папа любит меня. и не пытается удержать в клетке. Мама выглядит оскорблённой. Приложив руки к груди, она ошарашенно смотрит на меня. Клетка? Так ты называешь свой собственный дом и мою заботу о тебе? Я люблю его, тихо говорю, посмотрев в открытую дверь. Милая, он запутал тебя. Я отворачиваюсь от её протянутой руки. Ты его не знаешь. Я вижу таких людей насквозь. Ты не права. Вернись домой. Нет. Она устало опускает плечи. Что ж, я расцениваю отказ как личное оскорбление. Можешь ехать куда угодно. Что с тобой не так? Ты не можешь навязать мне то, что, как тебе кажется, для меня лучше. Я сама способна решать. Но мама не смотрит на меня. Это твой выбор. У меня нет сил спорить. Она никогда меня не понимала и уже не поймёт. я прохожу мимо неё и хлопаю дверью, выйдя наружу.